Глава 51. «Ему будет не до вас», — сказал Рамиль, а дальше изложил свое видение дальнейших событий. «Я соберу для вас закрытую пресс-конференцию из лучших журналистов страны», — говорил он. «Зачем?» В горле пересохло от страха, и мой вопрос вышел тихим, еле слышным. Губы меня не слушались, как и сильно дрожавшие пальцы. Чтобы унять эту дрожь, я теребила край свитера. Степан, видя моё состояние, придвинулся ближе и взял одну мою руку в свою, делясь спокойствием и силой. «Вы расскажете все. Как ваш муж избил вас до полусмерти, как вы сбежали и обратились за помощью ко мне». «К вам?» — уставилась я на него. «Да. Я не собираюсь вас подставлять, и в истории вашего побега хочу сыграть главную роль, чтобы Королёв думал, что это я вас так долго и так тщательно прятал». «Он не поверит», — возразила я. Мы ведь не были знакомы тогда. поверит. Скажем, вы сбежали из больницы и, не имея ни денег, ни хороших друзей, поехали в единственное место, где могли искать помощи. И что же это за место, хотела спросить я, но Рамиль меня опередил, сказав. Вы поехали к матери, но она вам отказала. Ну, а я случайно увидел вас на одной из улиц Москвы. Вы узнали меня, я узнал вас, увидел, в каком вы плачевном состоянии и привез к себе. Вы мне все рассказали и я согласился вам помочь». «Если бы это было на самом деле, разве ты не уговорил бы Таю обратиться в полицию?» — спросил Степан. «Разве можно уговорить обратиться в полицию женщину, которая только-только избежала смерти от рук садиста-мужа, издевавшегося над ней много лет?» Вопросом на вопрос ответил Рамиль. «Журналисты вряд ли будут копать до мелочей. По крайней мере, на пресс-конференции. Им будет не до этого, ведь они станут свидетелями сенсации». Тая расскажет о своем побеге и о том, почему сбежала. Все ужасающие подробности жизни с Денисом Королёвым мы опубликуем видео и текстовое интервью во всех самых больших СМИ, а уже после этого Тая отправится вместе со своим паспортом в нужные инстанции, чтобы ее восстановили в правах. И, предупреждая ваше возражение, моя дорогая, жестом остановил меня Рамиль, скажу, что как бы не хотел Королёв вас убить, такой возможности у него не будет. Почему вы так думаете? «Разве это не он убил кого-то, а потом опознал в этом трупе вас?» «Подожди», — остановил его Степан, — «это разве можно будет доказать?» «Ну, что он инсценировал смерть Таи?» Придется повозиться», — вмешался Василий Сергеевич. «Но в наших руках все козыри. Королёв не объявил об исчезновении жены осенью, а сделал это лишь в декабре. Почему?» «Вряд ли он найдет вразумительный ответ». Вывод напросится сам собой. Слова Таи о жизни с мужем — правда, а он ее исчезновение скрывал. Возникает следующий вопрос. Почему скрывал? И опять мы вернемся к рассказу Таи, боялся огласки. А раз скрывал и боялся, то почему вдруг объявил об этом в декабре, изобразив безутешного разбитого горем мужа? И как так получилось, что пропавшую еще осенью жену нашли не раньше, а именно после того, как он отнес заявление в полицию? Тех, кого обвинили в убийстве Таи, найти будет легко. Ваш э, Королёв сделал все, чтобы справедливость, так сказать, восторжествовала. Двоих из той банды наркоманов посадили. Я думаю, пара бесед, и они нам расскажут, кто их нанял. «Вряд ли он делал это лично», — снова возразил Степан. «Вряд ли», — кивнул Рамиль. «Даже если нам не удастся доказать, что он причастен к убийству, доверие он потеряет, и никто не захочет вести с ним дела, потому что сомнений в его вине не будет ни у кого. К тому же, Тая, я настаиваю, чтобы вы потребовали свою часть имущества». «Чтобы его добить», — скривившись, прошептала я. «Именно». В устах Рамиля и его адвоката все выходило слишком просто, но я сомневалась в успехе задуманного. «Но кто поверит мне?» — наконец проговорила я. «Если Денис начнет утверждать, что я все выдумала и просто выжила из ума. Поэтому мы и соберём сначала журналистов, чтобы Королёв узнал о вашем возвращении не потому, что к нему обратятся из органов, а из СМИ. Ваша история наделает много шума» а глазка повредит его репутации, и даже если обвинить его в убийствах не получится, то к его имени налипнет достаточно грязи, чтобы он не смог от нее отмыться никогда. Значит, журналисты нужны для того, чтобы мое слово прозвучало первым и было услышано, — поняла я. Да. А доказать, что вы не сумасшедшая и ничего не выдумали, очень просто продолжил Василий Сергеевич. «Мы обратимся в больницу, где вы оказались, после того, как он вас избил, и попросим женщину, которая вам помогла приехать сюда, дать показания, если в них появится нужда». Рамель был убедителен. Он говорил, что «мне не нужно будет участвовать ни в чем, кроме пресс-конференции и восстановления собственных документов. Все остальное — развод, раздел имущества — можно будет решить через адвоката. Даже в суде над Денисом, если до него дойдет, Мне не нужно, скорее всего, будет присутствовать, потому что убийство женщины из парка касалось Дениса и только Дениса, а не меня. Если вы боитесь с ним встречаться лицом к лицу, я сделаю так, что в суд вас не вызовут, если он, конечно, будет», — заявил Рамиль. Я кивнула. Встречаться с Денисом, пусть и в присутствии адвоката, Рамиля или его охраны, я боялась. Меня радовало, что в плане Рамиля не было места Степану. Бизнесмен считал, что не стоит обнародовать ни мое нынешнее место жительства, ни отношения, возникшие между мной и Степаном, чтобы Денису не было за что зацепиться, например, на суде по разделу имущества. А вот его теперешний брак аннулируют автоматически, как только мы докажем, что вы — это вы, и что вы живы, — сказал Василий Сергеевич. К сожалению, посадить за двоежёнство его не могут, пожал он плечами. Мы еще долго беседовали, обсуждая детали. Степан был готов принять любое мое решение. Мне хотелось просто завернуться в одеяло и остаться там, где я есть. Мне так было уютно в этом коконе видимой безопасности. Тем не менее, я знала, что, чтобы окончательно стать хозяйкой собственной жизни, я должна не просто прятаться, а воспользоваться шансом и наказать зверя, который так долго считал меня пустым местом. Это будет опасная игра, но в ней я буду не одна. Поддержка Степана все эти месяцы наполняла меня силой, а теперь уверенность в победе Рамиля передавалась и мне. Он не стал бы лезть в это, если бы не знал, что мы выиграем. Накану ведь была и его репутация. Неумолимое колесо судьбы завертелось, приближая меня к свободе. Теперь не только физической, но и душевной.